Но это не худшее, так как оно из леса. Хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня, тебя его нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском твёрдой и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала тот потерял уже всё всё исказил вкусы желания мысли и свои истины у каждого человека есть свои истины и он упорно говорит я я я подразумевая куклу которая твердит то же и с тем же смыслом Я не раз испытывал глядя на сыры, акарака или хлебы почти духовное перевоплощение этих калорий. Они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных, светлых тонов. Их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат то есть собственное голодное вожделение. Очевидно, говорил я, так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку. Да, это бывало со всей ложной искренностью таких умопомрачений. А потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю всей музыкальной вибрации. Её можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример. Стоя перед зеркалом, Один человек влепляет себе умеренную пощёчину. Это неуважение к себе. Если такой опыт произведён публично, он означает неуважение и к себе, и к другим.